В деревне царил хаос. Драконша, огромная, как гора, выжигала и разрушала все, что попадалось на пути. В заполнившем улице дыму было сложно что-то разобрать. Таша, пытаясь убежать от пожара и не задохнуться в дыму, искала глазами Таму. Прибежав за ребенком, они потеряли друг друга в суматохе. Где находятся Айша и Ришта, она тоже не знала, но искренне надеялась, что дорогие друзья живы. Вокруг в суматохе бегали гоблины, пытаясь потушить дома и вытащить из огня тех, кто еще оставался в живых. Наконец Таша увидела Таму, которая стояла в растерянности, прижимая груди того самого малыша, что обычно кидался в ней грязью, заплаканного и чёрного от сажи и копоти. Не успела обрадованная принцесса подбежать к подруге, как ей на перерез из дыма выскочили воины, облачённые в королевские доспехи. Из-за перепугавшихся огня коней рыцарям и эльфийскому принцу пришлось срочно спешиться. Набегув, сменив направление, Таша понеслась прочь. Слыша, как за спиной гулко топают сапогами преследователи. Девушка надеялась укрыться в степи. Мысли в голове путались, сердце колотилось. Шансов пробиться к своим не было. По пятам за принцессой бежали солдаты короля. Несколько раз она пыталась сделать круг, чтобы вернуться к Таме и гоблинам из деревни. но преследователи тут же бросались на перерез, не оставляя пути назад. Уже у края деревни огненная струя, выпущенная драконшей, прошла в стороне Аташи. Вспыхнула хижина, обдавая волной искр и пепла. Воздух кругом раскалился от пламени. Вся в ожогах, хрипло кашля, Аташа, наконец, добежала до степи. Желтая трава иссохла от жара. Небо зачернелось от пепла. Страшную картину представляла собой гиеня Грива. Всюду слышались крики. Глухо звенело оружие захватчиков и тех, кто ещё мог сражаться. Теонар, как разъярённый лев, метался в огне, разя попадающихся на пути гоблинов. Ему повезло, что жар и огонь гигантского дракона не позволили мертвецу сунуться следом, к тому же рыцари, оставленные в Варьергарде, не позволили черному всаднику преследовать эльфа. Планируя устроить в гиене и гриве бойню, Тианар здорово ошибся. Оставшиеся в живых и еще способные стоять на ногах гоблины-мужчины крепко держали оружие. готовые защищать женщин и детей любой ценой. Часть из них кинулись навстречу рыцарям, а остальные попытались атаковать крушащую все на своем пути Эльгину. Сам принц, надвинув на лицо, забрало легкого сияющего шлема и, играючи, снес головы нескольким гоблинам. Мастерство владения мечом и природная ловкость и скорость делали свое дело. Битва казалась эльфу игрой, пока навстречу ему не вышел молодой гоблин, сжимающий в руке палаш. Достойных противников среди зеленого сброда, по мнению Тианара, никогда не существовало и существовать не могло. Поэтому он с усмешкой оглядел прихрамывающего широкоплечего воина, который из-за страшных шрамов на руке казался принцу еще уродливее, чем любой обычный среднестатистический гоблин. Принц зря недооценил врага. Стремительный удар палаша чуть не снес ему голову, и только благодаря великолепной координации, присущей каждому эльфу, он успел прянуть в сторону, краем глаза видя, как мутное, местами сколотое лезвие, проходит в миллиметрах от его шеи. Бой обещал быть интересным, ведь это был первый гоблин, которого тионар безоговорочно счел достойным противником. Дорогой эльфийский клинок из сияющего белого сплава сошелся с грубой работы палашом, неказистым, но прочным, несмотря на сколы и царапины на потрепанном лезвии.